Глава двадцать Повелитель мух. Кого-кого, о кого, Сорокина в гости Катя совсем не ожидала. Он медленно шел по дорожке от калитки между кустами сирени, и прозрачные вечерние сумерки вступали в пределы сада и дома вместе с ним. Он был истинным сумеречным гостем. Этот бывший друг детства в дорогом черном траурном костюме — измятом после долгой поездки в машине, потому что вместе с ним на порог дачи Картвейли ступила печаль. Сорокин остановился у крыльца, видимо, не решаясь без приглашения зайти в дом. В прошлый раз он действовал куда решительнее, а сейчас молча ждал. Катя наблюдала за ним с террасы. Сумеречный гость вернулся с похорон. Нина вышла на крыльцо. После того, что произошло между ними, она явно не знала, как себя вести. «Нина, я пришел извиниться перед тобой». Он взялся за перила. «Я не мог себе простить, не спал всю ночь. Я сам не знаю, какая муха меня укусила. Что я тебе наговорил?» Нина быстро сбежала по ступенькам. Смуглая узкая ладонь ее накрыла его руку на перилах. И ах! Как писали в сентиментальных романах, их взгляды встретились. Сорокин вздохнул и уткнулся лицом ей в плечо. Видимо, это был их особый, памятный обоим жест. Губынины тронула улыбка. Пальцы ее перебирали темные жесткие завитки на его затылке, разрушая модную стильную прическу. Катя подумала, в которую уж раз: да, этот друг детства с солидным стажем, не в пример, Простаку Кузнецову, до сих пор может одним лишь словечком прости, ведь из мягкосердечной нины, веревки. Видимо, что бы она ни говорила, Как бы ни подсмеивалась сейчас над прошлым, этот давний дачный роман с приемным сыном дипломата был одним из самых сильных переживаний в ее жизни, самым ярким эпизодом до тех пор, пока она не встретила красавчика и обаяшку Борьку Берга. «Очень устал?» — спросила Нина тихо. Сорокин не отпускал ее от себя. «Как все прошло?» Она попыталась сбоку заглянуть в его лицо. «Нормально. Могильщики только пьяные были, в дупель. Нам с Шуркой самим пришлось помогать. Там на соседней могиле ограду поставили. Не развернешься теперь». «Панихиду отслужили?» — спросила Нина мягко. Он покачал головой. «Почему? Неужели священник отказался?» «Нет, я просто сам не стал. Мы торопились». Отсюда пока доедешь. А могильщикам на пол одиннадцатого было назначено. Я боялся опоздать. На церковь времени не хватило. Сорокин отстранился. Мне парень в морге, когда тело выдавал, советовал не открывать гроб. Лерка изменилась сильно, жутко изменилась. Представляешь, я ее так больше и не увидел, сестренку свою. Кость, пожалуйста, Костенька, милый. Нина уже готова была заплакать от жалости к печальному сумеречному гостю. Мне так жаль ее. Я ее весь день сегодня вспоминала. Нас всех вспоминала. Наши родители еще с нами тут были, как мы жили все тут вместе. А Лера, кто же знал из нас тогда, что ее ждет вот такой ужас? Слушая весь этот лепет, это воркование двух голубей на крыльце, Катя думала вот о чем: Сорокин отбыл на похороны сестры вместе с Кузнецовым ранним утром. А беднягу колоброда прирезали, судя по состоянию тела на момент осмотра, где-то после полуночи. Если абстрагироваться от всех ностальгических эмоций и рассматривать лишь одни голые факты, то получается, что двое потенциальных подозреваемых по первому убийству и в момент совершения второго убийства тоже находились здесь, в поселке, и по логике вещей вполне могли. «Шура с тобой вернулся?» — спросила Нина. «Нет, мы расстались с ним на кладбище. У него дела в Москве были, он задерживается, но приедет обязательно». Это он все по Смирновским делам хлопочет, «Мирит режиссера с молодой женой?» — улыбнулась Нина. «Да нет, вроде по своим крутится». Сорокин в ответ тоже ей улыбнулся. «Он какие-то бумаги для александра должен был в нотариате заверить. Сейчас ведь к нотариусу очереди по записи, как к вашему брату-донтисту». «Ну а что же это мы на пороге все стоим?» Нина взяла его за руку. Пойдем к нам». — Да, я, собственно, за вами и пришел. Хотел вот к себе тебя с Катериной позвать. Там, в Москве, с поминками как-то не вышло ничего. Так я по пути все купил, и вина хорошего. Думал, с вами, сестру, помяну. Сорокин поднялся на крыльцо и заглянул в дверь. — Катя, вы не против, если я вас приглашу? — Конечно, нет. Спасибо. Мы идем. Катя тут же, как бдительный страж, выглянула с террасы. «Только мы одни?» — Нина удивленно пожала плечами. «А Александру Модестовну остальных разве не позовешь? Даже не зайдешь к ним?» Сорокин молчал. В лице его что-то изменилось. Из сентиментально-печального оно стало замкнутым. «Что ж тут удивительного, Ниночка?» — решила Катя что в день похорон он не желает переступать порог дома, где, быть может, и убили его сестру. Сборы были недолги, Только дачу запереть, да перейти через улицу на соседний участок. Импровизированный поминальный стол был уже накрыт на первом этаже жилища Сорокина. Фрукты в глиняной вазе, конфеты, готовая закуска на блюде, две бутылки красного дорогого испанского вина и бутылка водки. Рюмки были разнокалиберные. Кате, например, достался хрупкий вместительный колокол из дешевого стекла на тонюсенькой ножке. Сорокин разлил вино, а себе плеснул солидную порцию водки. «Ну, пусть ей будет спокойнее там». Он смотрел в рюмку, точно сестра его была в том крохотном горьком озерце, а не в сырой земле. Пусть Лерке моей будет там лучше, чем здесь было. Он залпом выпил, а потом посмотрел на Нину, которая лишь пригубила вино. А я ведь желал ее смерти, и часто. Даже говорил иногда ей в глаза, когда ты только сдохнешь, полоумная дура. — Не надо. Брось, Костя, не вспоминай. Нина, как и на крыльце, хотела взять его за руку, успокоить, но он резко дернулся, снова потянулся к бутылкам. «Ты же ни в чем не виноват перед Лерой. И это не ты так говорил, это твое отчаяние, усталость, нервы. У каждого бывают срывы. Ты ведь в душе не хотел, чтобы она умирала? Я хотел. Дело-то все в том, что я хотел». Сорокин смял в пальцах виноградину, оказавшуюся с гнилинкой, вытер пальцы салфеткой. Ну вот теперь один и остался. Повисла гнетущая пауза. Сорокин молча долил им вина. Катя молча выпила. «А что толку было отвечать ему?» Она рассматривала обстановку дачи. Видимо, в своем банке до его краха Сорокин получал неплохое жалование, если мог позволить себе такую вот мебель, такие стильные шторы, японскую видеотехнику. Внимание, ее привлекли красивые кружевные салфетки на спинках кресел. Они были связаны причудливым ажурным узором. «Как уютно у вас тут!» — сказала Катя, чтобы хоть как-то разрядить эту замогильную тишину. «Какие кружева славные! Это не Лера случайно вязала?» «Это Александра Модестовна подарок мне сделала. Она на даче всегда вяжет, а потом друзьям дарит скатерти, салфетки, коврики». Сорокин подвинул девушкам вазу с фруктами. «Угощайтесь, не стесняйтесь, пожалуйста». Это называется немецкий узел. Нина потрогала пупырышки узелков на кружевах. У меня на работе девчонка одна, по моделям Бурды, вяжет. Показывала мне вот такой узор для летнего топа. «Красивый», — согласилась Катя. «Очень даже». Она поднялась из-за стола, сделала несколько шагов по комнате. Какое коварное вино, выдержанное и крепкое. «Костя, помните наш с вами вчерашний разговор?» Я отважилась вам дружеский совет дать, подумать, что ж такое произошло с вашей сестрой. У меня такое ощущение, что вы думали, и даже сейчас эти мысли вас не оставляют в покое. Но все дело-то в том, что со смертью Леры ничего тут не закончилось. Сегодня утром эта история получила новое продолжение. Какое продолжение? Сорокин смотрел на рюмку, которую вертел в пальцах. В поселке ночью произошло новое убийство, жуткое и небывалое. Вчера вы дядьку одного косить нанимали, помните его? Так вот, его и зарезали, его же собственной косой. А кровью его залили чуть ли не всю майгору, — выпалила Катя. Сорокин вскинул голову. В темных глазах его было недоверие, сомнение, удивление. — Убийство? — переспросила он хрипшим голосом. «А что милиция говорит?» «К нам снова следователь приходил», — сообщила Нина. «К вашим, кстати, тоже. Придет теперь и к тебе непременно. А в поселке на всех углах шепчутся. Я в магазин ходила. Там все все уже знают. И слухи такие мрачные, такие странные». «Какие еще слухи?» Сорокин резко встал, принес с подоконника стоявшую за шторы пепельницу, Достал сигареты, но, глянув на Нину, отложил их. Нина хотела было что-то ему ответить, но Катя быстро ее перебила. «Костя, извините, я слышала, вы специалист в теологических вопросах, древними языками увлекаетесь. Это что, хобби у вас такое?» Сорокин хмуро и удивленно хмыкнул. Он явно думал об услышанной новости. «Да нет, так просто». «Быловство, дилетантство сплошное. Но я давно этим занимаюсь», — сказал он, нехотя. «Сейчас просто время свободное есть. Пока с работы не утряслось, вот я и корплю понемножку». «Если не секрет, над чем же?» «Собираю материалы по истории Александрийской и Антиохийской церквей. Перевожу кое-что. У меня библиография по той теме неплохая, часть на компьютере дома». Хотел сюда ноут взять. Да тут вечно с перепадами напряжения проблема. Боюсь запороть. Сорокин вздохнул. Для книги хочу материал поднабрать. Ну, хоть на худой конец для комментария к Сократу с холастику. А у вас тут, наверное, библиотека. Вот классно, как у настоящего ученого-филолога. Не позволите на книге полюбоваться? Катя улыбнулась ему почти нежно. Пожалуйста, идемте наверх. «Девочки, я только, чур, бутылки с собой заберу. Идёт?» Он пытался шутить, но это получалось неуклюже. Наверху, в его комнате, где недавно побывал и Колосов, Катя тут же прилипла к стеллажам. «Да тут у вас и правда целая библиотека! Ой, Нин, ты только посмотри! Геродиан, Авсони и все лит — мечта букиниста!» Серию лет памятников ещё дед начал собирать. Правда, он в латинских авторах не больно исёк. Большую часть книг Сорокин указал на английские книги. За границей покупал «Муж моей матери». «Ваш переспросила Катя. «А на эту красоту можно взглянуть?» Она указала на роскошный альбом репродукций. «Конечно. Это я в позапрошлом году из Флоренции привез. Пришлось разориться на 50 баксов. «Нина, ты только посмотри, что за чудо!» Катя восхищенно листала альбом и увидела вдруг в середине вязаную кружевную закладку. Открыла. Это была репродукция средневековой фрески «Христос, добрый пастырь, и перед ним стадо». А рядом по бокам два крылатых создания. Справа — огненная словно сотканная из бликов пламени, слева — темная, с черными траурными крыльями. «Это мозаика из церкви Сан-Аполлинари-Нуова в Равене, шестой век», — сказал Сорокин, заглянув в альбом. «Знаменитая вещица». «Художник знаменитый?» — спросила с любопытством Нина. «Как раз мастер неизвестен». «Мозаика знаменита скорее своим содержанием, чем своим создателем. Предположительно, это самое первое, самое раннее изображение чужого, которое дошло до наших дней», — сказал Сорокин. «Чужого?» — Нина удивленно посмотрела на него. «Ну да, чужого. Или демона, дьявола, сатаны, повелителя мух, князя мира, владыки преисподней» утренней падающей звезды. Сорокин усмехнулся. «Черный ангел вместе с пастырем Добрым и ангелом Света заняты весьма благородным дельцем — отделением овец от козлич в стадии покорной паствы. Шестой век представлял даже этого повелителя мух таким вот кудрявым женоподобным красавцам, схожим скорее с античным богом, которые в то время еще не покинули окончательно руины своих языческих храмов во всей огромной Римской империи. Великое христианское искусство первых веков во всем сияло ясностью и миром. Все свет, как видите, и даже вокруг самого князя тьмы. Нет даже и намека на надвигающиеся мрачные времена, когда за такую вот еретическую картину мастера могли как полена. «Сжечь на костре!» — Сорокин, склонив голову, задумчиво рассматривал фреску. «Мастер из сан Полинара нуова Так и остался неизвестным. Хотя это был великий художник, новатор. Но это и лучше, наверное». «Отчего же?» — спросила Катя. «Ну, по крайней мере, таким образом он для нас остался полнейшей загадкой». А потом есть такое поверье, что все, кто осмеливался изобразить чужого привлекательным, прекрасным существом, кончали очень даже плохо. Мне Георгий рассказывал давно еще. Сорокин тут впервые упомянул имя покойного мужа Александра Модестовны. О Михаиле Врубеле. Он мемуары очевидца читал, посещавшего художника в доме умалишенных под Киевом. Прямо мороз по коже. Он сидел в карцере, обитом войлоком, бросался на стены, потому что ему постоянно казалось, что по комнате ползают тысячи гигантских мокриц. Страшный конец для создателя демона и принцессы-грёзы, не так ли? «Этот альбом Александра Модестовна любит частенько вот так же листать?» — спросила вдруг Катя, помахивая кружевной закладкой. «Иногда, когда приходит, точнее...» когда раньше приходила проведать Леру. Сорокин встретился взглядом с Ниной и тут же отвернулся. «Костя, отличное вино. Я, пожалуй, еще бы капельку выпила», — сказала она тихо. «Вы назвали его «Повелителем мух». Катя видела, что Сорокин понял, кого она имеет в виду. А почему? Это ведь пьеса, кажется, такая». Пьеса, точнее, книга, тут ни при чем. Просто это буквальный перевод одного из его библейских имен. Точнее, толкование, данное переводчиком Библии IV века, Евсевием и Иеронимом, имени Вильзевул, от древнееврейского «зебель», «грязь», «навоз», «дерьмо». Сорокин смотрел в окно. Евсевий проводил параллель. Откуда мухи? Из грязи, из нечистоты. Значит, тот, имя которому «Грязь» — их повелитель. Сорокин налил себе еще водки. «Вы прекрасно разбираетесь во всем этом, Костя», — сказала Катя кротко. «Я, например, даже никогда и не слыхала про Евсевия и Иронима. Но тут мне сегодня Антоша тоже сюрприз преподнес, неожиданный. Он прямо по вашим стопам идет». Представляете, по просьбе Юлии Павловны заучил отрывок из «Исповеди» блаженного Августина и читал мне так проникновенно и одновременно с таким оттенком неосознанной пародийности. Попахивает высококлассным, виртуозным богохульством. Это не из вашей книги он отрывок заучивал, нет? Я вижу ее тут, на полке. Сорокин обернулся к Кате, кем-кем, а дураком он не был. «Именно из этой. Юлия Павловна как-то просила меня подобрать из исповеди наиболее сильное место», — ответил он. «Она забрала книгу, а потом вернула. Я думал, она для себя берет на сон грядущий читать. И вообще, часто она вот так просит проработать для нее тот или иной теологический текст. Иногда обращается, а что?» а зачем ей все это костя вы не спрашивали он не ответил были вопросы которые он словно мимо ушей пропускал а что кроме блаженного интересует сейчас хованскую подала осторожно голос и нина сорокин глянул на нее коротко быстро тяжело вчера я как раз отнес для нее Подробный комментарий для девяностого псалма Ветхого Завета. Произнес он медленно и внятно. Ниночка, радость моя, от чего то и тебя мои филологические опусы страшно интересуют. Девяностый псалом. «Да не убоимся ужаса ночи», называется, «Дневной стрелы не убоимся и язвы, стерегущей во мраке». Нину все это интересует потому вместо подруги ответила катя что в поселке нашем по версии милиции произошло сегодня немного ни немало ни как ритуальное убийство с сатанинским душком об этом вся май гора судачит: сходите вечером к магазину еще и не то услышите я хочу вам костя если вы конечно мне позволите дать еще один чисто дружеский совет к раздумьям о гибели вашей сестры Прибавьте также еще и пару-тройку мыслей по истории становления Александрийской церкви и вековой борьбы ее с тем, кого вы так причудливо именуете «чужим», а также о теологически разносторонних увлечениях некой особы, живущей с нами по соседству, которая явно воображает себя андорской волшебницей. Что вы на меня так странно смотрите? Сорокин потянулся и налил вина в ее бокал до краев, расплескав на пол. «Пью за ваше драгоценное здоровье, Катя», — сказал он. «Твоё, Ниночка, тоже? А что до совета? А что тут думать-то? И так все ясно?» «Что тебе ясно?» Нина тревожно смотрела на изменившееся, побледневшее, то ли от водки, то ли от волнения, лицо Сорокина. «Ну что тебе, ясно-то?» «Человек человеку — демон. Юлия наша не устает это повторять, и, поверьте, эта мысль ее совершенно не радует». Он выпил водку залпом и сразу же налил себе еще. Катя следила за ним. От его прихода. От этого его неожиданного приглашения она ожидала большего. Это был словно некий шанс ему и Нине вернуть былую искренность их отношений, былое доверие. И Сорокин сам к этому стремился, иначе зачем он пришел к Нине в день похорон своей сестры, единственного близкого человека? Но шанс был упущен. И кто из них был виноват в этом? Быть может, даже не он, а эта тема, которой они так неожиданно коснулись. Катя внезапно поняла. Сорокин никогда больше не сделает им шаг навстречу. Даже если бы сам очень захотел, не сможет, потому что... И эта неожиданная перемена в его намерениях и настроении произошла только что у них на глазах. Во взгляде его теперь были не печаль и горечь. Отчуждение и неприязнь. Он явно уже тяготился тем, что пригласил их к себе.